Глава шестая Вечер после налета Пять часов, целых пять часов отряд добровольцев уходил от возможной погони. Вместе с пройденными километрами растет уверенность в счастливом исходе налета на стоявшие. Бывало и не раз, когда из добровольцев так никто и не возвращался. Только вместе с пройденными километрами растет усталость, нервное перенапряжение наливает в руки тяжесть, у вики слепаются сами собой. Так и тянет упасть на дно лодки и уснуть. Мало кому из добровольцев посчастливилось выйти из боя без единой царапины. Наспех перевязанные раны напоминают о себе кровью и болью. Как воздух, как вода в жаркий день нужна остановка, пауза, передышка. Наконец Лютый с командовал причаливать. На берег в конце ослабевшего тача Саян вынес с помощью ансива. Ягис Саян на секунду обернулся: воды возьми. Лодки спрятаны в заросли камышей, подальше от случайных глаз. Потрёпанная отряд углубился в лес. На маленькой полянке в окружении берез и сосен добровольцы едва не попадали в высокую траву. Усталость едва не до канала охотников. Только Лютый быстро организовал разбивку лагеря. Ягис воду взял, Саян аккуратно опустил раненого на землю. Да, Ягис показал полное ведро. Только куда такая спешка? Вы оба, Саян стащил со спины вещмешок. Будете мне помогать? Никуда не уходите. Из объемного вещмешка Саян выводил маленькую бутылочку с узким горлышком. Острый запах темно-зеленой настойки поплыл над поляной, когда Саян наполнил маленький стаканчик. «Тач!» – Саян энергично хлопнул раненого по щекам. «Ты меня слышишь?» «Да!» – Тач едва разомкнул губы. «Пей!» – Саян приподнял раненому голову. Последняя капля пахучей настойки растворилась во влажных губах молодого охотника. Саян осторожно перевернул раненого на живот. Наконечник стрелы глубоко ушел в тело. Штанина вокруг раны пропиталась кровью. Обломок древка торчит из бедра. Саян пощупал края раны. Просто так наконечник не вытащить. Кремниевые грани заточены на манер гарпуна. Дар Создатель соскользнул в ладони, превратился в скальпель с полукруглым лезвием. Быстро, но осторожно Саян срезал замотанные вокруг раны полоски тонкой кожи. От боли раненый дернулся. Вспекшаяся корка лопнула, наружу выступила свежая кровь. «Ягис, садись и держи его ногу». Саян показал скальпелем на место напротив себя. «Смотри, чтобы не дергался». Ягис осторожно придавил раненому бедро. Срезанные полоски и кусок штанов Саян отбросил в сторону. «Ансив, где вода?» Не оборачиваясь, бросил Саян. «Здесь». Ансив поставил рядом кожаное ведро. Саян быстро ополоснул руки вместе со скальпелем и подтащил весь мешок. На расстеленном куске кожи появились деревянный футлярчик, комок длинной шерсти, круглая тарелочка и самая ценная посуда – металлическая армейская фляжка. Лей мне совсем чуть-чуть на руки. Одним движением Саян скрутил круглую крышку. Ансиф уронил на ладони Саяна несколько длинных капель и удивленно заводил носом. Спирт? Чистый? Откуда? Ансиф поднес горловину фляжки к носу. Места надо знать и быстро бегать. Саян энергично потер ладони о ладонь. А теперь лифт в тарелочку чуток совсем. Из деревянного футлярчика Саян переложил в тарелочку пару кастиных игл, два широких крючка, пучок жил и ложечку с загнутыми краями. Последним в тарелочке со спиртом оказался скальпель. Что ты ему дал? Не удержался Ягис. Спиртового настойка из корня молагана. Дрянь страшная. Мозги в трубочку сворачиваются, через ушь выбрасывает. Хоть какая-то анестезия. Ягис, Саян склонился над раненым. Держи его. Темно-синий скальпель еще больше расширил рану. Тач погрузился в глубокое беспамятство, однако все равно вяло зашевелился и попытался перевернуться на бок. В ответ Ягис еще крепче прижал его коленом. Приспиртованные крючки уцепились за кожу, Саян развел края глубокой раны. На ярко-красном фоне разрезанных мышц выступили черные полоски мертвой ткани. Ансив, держи крючки, не дай краям сойтись. Саян осторожно потянул на себя наконечник стрелы. Не тут-то было. Треугольный кусок кремния уперся острыми краями за плоть и ни за что не желает вылезать наружу. Чего и следовало ожидать. Саян подхватил с тарелочки ложечку с загнутыми краями. Коротким, уверенным движением Саян вогнал ложечку в раскрытую рану точно под наконечником. Настойка Малагана не лучший анестетик, тач опять дернулся. Так, теперь подвигать ложечку из стороны в сторону. Острые грани наконечника зашли под загнутые края, а кончик острия попал в маленькую дырочку на полукруглом конце ложечки. Вот теперь совсем другое дело. Ложечка с загнутыми краями легко выскользнула из раны вместе с треугольным наконечником. Здорово! Внезапно хлопнули друзья. У кого учился? Яги слегка ослабил нажим на бедро раненого. У большого мха Саян бросил треугольный наконечник в траву, а ложечку опустил обратно в миску со спиртом. Старик много чего знает, а так на сыром мясе тренировался и много кусков перепортил. С улыбкой поинтересовался Ансив: "Много?" Саян кивнул. Инса едва из дома не выгнала. Вопросы друзей, как ни странно, помогают сосредоточиться на операции. Камочкам шерсти Саян насушил рану и, как мог, соскреп скальпелем зловещие черные полоски. Напоследок, скупая струйка чистого спирта смочила рану. Отлично, а теперь Саян глянул на Сива, убери крючки и сожми края. Сквозь сомкнутые края раны выступили красноватые остатки спирта. Тонкий изогнутый крючок легко проколол кожу. Несколькими узелками Саян быстро растянул края раны. Последний штрих – тонкий слой лесного меда. Мед содержит так много сахара, что в нем не размножаются бактерии, пояснил Саян на немой вопрос Ягиса. Саян набернул ногу раненого тонким куском кожи и зафиксировал импровизированную повязку узким ремешком. Будет жить. Саян довольно вздохнул. Лей, целительница поможет, а наконечник не выбрасывайте, талисманом будет. Только сейчас, подняв глаза, Саян заметил стоящего рядом Лютого. Еще раненые есть? спросил Саян. Как же без них? Лютый поднял голову и громко крикнул: "Всех тяжелораненых сюда! Умелец займется ими!" А вы двое, лютый ткнул пальцем Вяги сансива. Помогите ему, наш лек мы сами развернем. До самой темноты Саян вытащил еще несколько наконечников, зашил бесчисленное количество порезов и наложил пару шин на сломанную руку и кисть. Спирт, мед, ремни для перевязки и прочие расходные материалы ушли полностью. Зато как изменилось к нему отношение со стороны бывалых охотников. Саян ловко затянул последний узелок на бог знает какой по счете ране. пусть он еще не принес положенную жертву вему защитнику и не рухнул с дуба, зато по словам пожестким полноправные мужчины племени уже приняли его за своего, за равного. Остальное формальности. Пропитанная кровью сумка с трофеями и таловка, из которой он выращивал раны, принесли ему то, что не смогли принести ни ложки, ни горшки, ни самые лучшие во всем племени ножи и даже арбалеты. Уважение. Наконец Саян без сил присел возле костра. Пока он с друзьями занимался раненными, зашивал, накладывал повязки и швы, заботливые руки товарищей по отряду развернули палатку, но собирали дров и развели костер. Ансив колдует над дуржаном, в котелке над костром булькает вода. Тихая летняя ночь принесла долгожданную прохладу и успокоение, словно и не было страшного боя, резни и потока в крови. Легкий ветерок закручивает дым от костра в причудливые узоры и разгоняет надоедливых комаров. Время заняться защитным облачением. Когда отряд отвалил от вражеского берега, Саян прямо в лодке быстро скинул кожаные доспехи и наспех запихал их в мешок. Теперь, при свете костра и догорающего дня, он вытряхнул защитное облачение на траву. Дела. Саян задумчиво провел пальцем по самому глубокому порезу. Больше всех пострадал щит. Впрочем, чего и следовало ожидать. Снаружи с десяток маленьких ромбических проколов отстрел. Несколько более крупных ромбов от копий и парочка глубоких порезов то ли от топора, то ли от большого ножа. Кожаная кираса пострадала заметно меньше. На груди несколько царапин и мелкий укол то ли от копья, то ли от стрелы. Зато на спине Саян покачал головой. Между лопаток тянется глубокий надрез. Обломок кремния застрял в толстой коже. Судя по размеру и форме, в пылу сражения кто-то из сородичей хитрого волка совсем не по-рыцарски пронул его кремниевым пером. Будь нож стальным и не таким толстым, Саян аккуратно отложил кирасу в сторону. Шлем с небольшим гребнем пострадал еще и меньше, но... Саяна аж передернула от воспоминаний. Короткие дорожки то тут, то там прозрачно намекают, где именно на его голове остались бы шрамы. Наручные поножи почти не пострадали. По подсчетам Саяна в поход отправилось примерно восемь десятков добровольцев. Не меньше трети из них навсегда остались там, в стойбище хитрого волка. Скорее всего, их кисти рук уже сгорели в жертвенном огне перед идолом вемо защитника, а тела упаковались на дне акфара. Еще треть добровольцев отделалась тяжелыми или средними по тяжести ранениями. Кто-то из них не доживет до утра, но даже у последней самой счастливой трети навсегда останутся отмеченные шрамы об этом дне. Даже лютый, самый умелый, самый сильный в конце концов самый фортовый боец получил свою порцию шрамов. Сая грустно улыбнулся. Только ему посчастливилось выбраться на берег как фара без единой царапины. Все порезы, синяки и переломы, что так заботливо приготовила ему судьба, приняла на себя самодельная броня. Так, к примеру, очень красивый шрам через всю спину вполне бы мог украсить его до конца дней. Любовно и на этот раз аккуратно Саян сложил защиту в мешок. Дома в родном стойбище на любимом верстаке под навесом он обязательно подлатает кожаную броню, а пока можно и нужно разобрать сумку с трофеями. Саян развязал тесемки и перевернул сумку. На траву высыпали отрубленные кисти. Буря корка, засохшей крови, прикрывает срезы. А трофей уже потянуло характерным трупным запахом. Над сваленной кучей закружилась зеленая муха. Странно, никакой брезгливости или страха. Саян рассортировал, разложил боевые трофеи. Всего из трупящего хитрого волка ему удалось унести одиннадцать рук. То левые, то правые, не всегда мужские, не всегда взрослые. В комплекте оказались только большие кисти с короткими толстыми пальцами. Тыльные стороны кистей заросли темными густыми волосами. Саян качнул на руке самый знаменательный трофей. Эти скрюченные пальцы на следующем большом сборе откроют ему дорогу к идолу вемозащитника и к толстому короткому сучку на стволе древнего дуба. — А ты знаешь, чьи это руки? — Ягис от любопытства вытянул шею. — Понятия не имею. Саян отложил кисти в сторону. Я очень плохо помню сражение, а когда успел набить сумку, вообще не понимаю. — Я тоже ни черта не помню. Ягис грустно усмехнулся. Как песню затянули, еще припоминаю. А дальше, как ежик в тумане, куда-то бежал, кого-то бил, кого-то убил, а когда лютый в рог дунул, так меня словно водой ледяной окатило. Прихожу в себя, а кругом мать моя женщина, катана в крови, сам в крови, но, слава богу, не ранен. Значит, повезло. Не помнишь, кого убил первого? Заключил Саян. А ты помнишь? К сожалению, очень даже хорошо. Перед атакой я не поддался всего общему безумию. Только надолго меня не хватило, когда лютый враг дунул, как ты, и очухался. Саян поднял с земли сумку и принялся методично складывать кровавые трофеи. Знаешь, Ягис? Саян повертел перед глазами зечную тонкую руку. До этого похода я совершенно не понимал и недооценивал важность всех этих плясок и песен. Это не первобытная глупость или нервные припадки, как я по наивности думал. Нет, это самый настоящий психотренинг без медитации, без сосерцания святых образцов, без молитв, без мантр хитрого переплетения пальцев. Танцуя и размахивая копьями, охотники настраивают тебя на определенный лад. Та же боевая песня, которую мы дружно затянули перед атакой, сработала как спусковой крючок. Обычный мирный охотник, Батс, Саян хлопнул ладонью по колену, и вот уже воин без страха и мыслей. В башке пульсирует только одно желание — убивать, убивать и еще раз убивать. Более того, перед походом мы вовсе не зря скакали вокруг костра и тыкали в деревянного зверя копьями. Именно в этот момент мирные охотники настроились на войну и превратились в воинов. Когда деревянный толи кабан, толи медведь рассыпался на куски, мирное время для добровольцев закончилось, началась война. Чтобы вернуться в мирное состояние, им нужно будет опять пройти через обряд огненного поражения, иначе у каждого правой рукой Саян обвел стыянку добровольцев от стресса и нервов, крыша съедет. На этот раз в костер перед Вимом полетят кровавые трофеи. «Да хватит вам о плохом!» — Ансиф выразительно стукнул деревянной ложкой о край горшка. «Давайте ужинать!» Как и когда-то на Земле, Ансив по-прежнему исполняет обязанности кашевара. Глиняные миски наполнились густым ароматным варевом. Друзья увлеченно заработали ложками. Первым, как обычно, расправился с ужином Ягис. "Так ты знаешь, чьи это руки?" Ягис ложкой показал на самый знатный боевой трофей. "Говорю же тебе, понятия не имею." Саян старательно подчистил остатки мясной похлебки, наверное, того самого волосатого мужика. «Такой здоровенный детина, еще дубина огромная, очень ловко орудует», — уточнил Ягис. «Да, наверное», — Саян пожал плечами, — «была дубина, большая такая. Он ей пару наших парней завалил. У одного из них мозги в прямом смысле через уши вылетели». «Тогда это точно был Утус Фродо, верховный вождь звездного зверя». Ягис опустил на примятую траву пустую миску с ложкой. «Поздравляю тебя, Саян, ты завалил очень крупного зверя». «Да?» Саян самодовольно улыбнулся. Тем лучше, его руки послужат мне пропуском во взрослую жизнь. После тяжелого дня и сытного ужина так и тянет завалиться спать, но нельзя. Нужно хотя бы немного отдохнуть, иначе есть риск по утру проснуться в паршивом состоянии, словно разбитая корыта или пустая банка из-под пива. Саян, признайся, Яги смахнул перед лицом веточкой. Как ты получил чистый спирт? Саин тихо рассмеялся. Мутная бормотуха из лесных ягод и меда надоела ягью сухуже тертого хрена на завтрак. Он долго и упорно пытался изобрести самогонный аппарат. Где-то года два назад он соорудил чудовищный механизм из глины, оленей кишок и берцовых костей вместо труб. Напрасный труд. Костяные трубки либо отлично предохраняли летучий спирт от охлаждения, либо безбожно текли. Из кишки оленя вытекала некая жидкость с привкусом алкоголя. Вместо приятного опьянения получалась жуткая диарея. И тут совершенно случайно он узрел чистейший спирт. «Физику, родной, забывать не надо!» — Саян поднял указательный палец. «Что происходит со спиртосодержащей жидкостью, когда она замерзает?» «Ну, в общем...» — Ягис усиленно зачесал затылок, но только от бессилия развел руками. Вода и прочие примеси замерзают, а спирт так и остается жидким, пояснил Саян. Прошлой зимой в самые лютые морозы я выносил кувшин с брагой на улицу, а когда вода застывала, раскалывал лед и сливал спирт. И так для верности три раза. Результат вы уже видели. А но вам почему ничего не сказал? Уголосил Саян, сила складить детская обида, чтобы вы ко мне со всякой ерундой лечиться не бегали. Ответил Саян: браги-то много было, а спирта получилось мало. Медвежонок и так всю малину в округе ободрал. «А это у тебя еще есть?» Ягис затаил дыхание. «Есть и много. Не проси, не дам и не продам», — отрезал Саян. «Но «Ну、почему?» — Ягис готов расплакаться от огорчения горючими слезами. «Самому нужен исключительно в медицинских целях». Спирт единственный на данный момент антисептик. Вот ты, Ягис, сегодня заработал несколько красивых порезов. А тебе не приходило в голову, что, может быть, та и самая стрелой, которая тебя сегодня по плечу задела, на прошлой неделе зайца на последней стадии сифилиса пристрелили? Инфекция и все такое. Ты запросто можешь умереть от банального заражения крови. Не приходило? А если честно, нет. Ягис взжал голову в плечи, словно получил железным аргументом по башке. А мне пришло. Прежде чем замазать медом твой самый красивый порез на плече, я промыл его спиртом. И то заметь никакой гарантии. Возразить нечем. Ягис окончательно притих. Спирта для приема во внутрь он не получит, а до зимы как-нибудь дотянет. Кстати, Саян, а где медвежонок? Ансив бросил в костер пару смоленных веток. Он вроде как рвался с нами в бой, рвался. Саян кивнул. Только я попросил его остаться. Зачем? Ансив так и замер с очередной смоленной веткой в руке. Ведь он единственный, кто хоть иногда тренировался с нами. Я бы не сказал, что он многому научился, но все же знает гораздо больше, чем все прочие охотники вместе взятые. Вот по этой причине я и попросил его остаться. Саян протянул к огню руку. Со временем Утусорон станет могучим воином, не хуже Лютого. Вместе с ним там, в стойбище хитрого волка, могли остаться все наши знания и опыт. Все то, что мы вынесли со старушки земли. «Медвежонок — единственный, кто может сохранить хоть что-то после нас. Я взял с него клятву, не соваться ни в какие набеги, пока он не передаст наши знания дальше ученикам и последователям. Более того, с ним рвался Исаам, но и его я попросил остаться дома». «А ему-то зачем?» — встрял Ягис. «Ты уж, Саян, не обижайся, но Исааму до、да、медвежонка, так сказать, далековато будет. Во-первых, чтобы не оставлять мать о дно». Инса уже потеряла первого мужа в подобном походе, лишиться таким же образом второго, да еще и сына в предачу для нее будет слишком. А во-вторых, и сам единственный из местных жителей, кто умеет читать и писать. Кроме него больше некому прочесть мои записи. С него я тоже взял клятву не покидать стойбища, пока и он не обзаведется учениками и последователями. Иначе говоря, длинной палкой Ансив пошевелил красную угли в очаге. Ты заранее предвидел нашу смерть, причем всех трех сразу, и решил оставить после себя хоть каких-то наследников. Я прав? Да, как ни в чем не бывало, ответил Саян. Ну, Саян, ну знаешь ли, Ягис нервно сжал и разжал кулаки. Твоя манера постоянно думать о будущем меня временами бесит. Думать о будущем нужно всегда. Саян изобразил на лице умную мину. Так и только так можно избавиться от страха перед ним. Ну да ладно. У меня к вам предложение. Давайте сразу после огненного поражения поищем медный рудник и заодно проведаем некоего шамана из племени Звездной Рыбы. Ансиф собрался было залезть в палатку, но так и замер на пороге. Медь? Понятно. А шаман зачем? Ансиф глянул на Саяна. Видите ли, Саян задумчиво зачесал рукой волосы назад. На последнем большом сборе я узнал, будто у этого шамана хранится самая настоящая книга. Нам до сих пор не попалось ни одного материального доказательства космического происхождения людей. Одному, сами понимаете, в такую даль не с руки. Материальные доказательства, говоришь. Глаза Ягиса засветились. Это здорово. Ну что, Ансив, составим умельцу компанию. Почему бы и нет? охотно согласился Ансив. Пара медных иголок в хозяйстве всегда пригодится, а то надоело кремниевым ножом мясо разделывать. Ну, заодно можно и книгу почитать. А сейчас Ансив самым решительным образом залез в палатку. Давайте спать. Утуса Лютова впечатлили наши успехи на медицинском поприще, и он освободил нас от ночного обденья, так что в палатке будет тесно. Поблажка от предводителя отряда очень, кстати, правда, втроем в двухместной палатке и в самом деле немного тесно. Зато драгоценному ночному отдыху не грозит потеря нескольких часов. Друзья быстро уснули. Огонь перед входом в палатку прогорел и погас, только несколько угольков продолжали светиться в темноте маленькими красными точками. Ближе к утру погасли и они. Ночной привал после успешного налета на вражеский рот еще не конец военного похода. Обычай требует провести обряд огненного поражения еще раз, иначе вемзащитник может обидеться, добровольцы не избавятся от скверны, а души убитых врагов будут мстить победителям. На том же месте слияния рек Акфара и Аксора перед идолом вемозащитника вновь запылал костер. С благодарственными песнопениями охотники побросали в жертвенный огонь с таким трудом добытые трофеи. И только когда в священном пламени сгорели отрубленные кисти, когда исполнен ритуальный танец и спета ритуальная песня, тогда и только тогда можно повернуть домой. В родном стойбище друзья провели три дня. Вполне достаточно, чтобы отдохнуть, набраться сил и успокоить жен. С рассветом четвертого дня они отправились в путь. К большому облегчению инсы жены Саяна не на войну. Странные камешки не дают покоя. Хочется как можно быстрее нагреть их в глиняном тигле и окончательно выяснить, медь это или нет. Но прежде чем следовать к лосиному ручью, друзья навестят хранителей книги со звезд, шамана из рода мудрой щуки.